требует продолжительного времени, и революционные выступления возможны лишь тогда, когда складывается соответствующая ситуация. В Англии восприятие рабочим классом идей научного коммунизма по многим причинам протекало заторможенно. В письме Клипнихту, рассказывая о лондонских социалистах, их неудачах, их склонности к анархизму, Энгельс говорит о буре в социалистическом стакане воды. Энгельс умел трезво судить о расстановке сил, и перспективах рабочего движения. Энгельс всесторонне и скрупулезно изучает каждую данную страну, ее прессу, учитывает ее исторические особенности, пишет статьи для ее социалистических газет, ведет переписку с ее вождями, принимает у себя в Лондоне многочисленных посетителей, выезжает в некоторые страны. Он не обманывается относительно слабости социалистических организаций на острове, на котором жил но возлагает огромные надежды на русский пролетариат, хотя Англия в то время была самой развитой в промышленном отношении с страной, а Россия самой отсталой. Он говорит, что преимущественное положение Англии как колониальной державы дает возможность буржуазии подкупать верхушку рабочего класса, разобщать его, и в то же время указывает всем на Россию, где после освобождения крестьян В 1861 году создались условия, при которых лавина может сдвинуться от малейшего толчка. Энгельс заболел какой-то непонятной для врачей болезнью. Движения его были скованы, и многие месяцы подряд он лишь с трудом мог сидеть за столом. Полгода он пролежал в постели. Врачи снабдили Энгельса различными механическими приспособлениями, благодаря которым он начал с трудом передвигаться. Немного оправившись, Энгельс сел за рукописи второго тома «Капитала». Вопреки запрету врачей, он просиживал за письменным столом по 8-10 часов кряду. Чрезмерно напряженные занятия привели к тому, что тяжелая болезнь возобновилась. Энгельс не мог писать. Шли дни и недели, а работа над «Капиталом» Не подвигалась. Тревога о судьбе нерасшифрованных еще рукописей Маркса мучила его не меньше самого недуга. «Абсолютно необходимо переписать разборчивым почерком рукопись заключительных томов «Капитала» и подготовить текст, годный для печати», писал Энгельс в Женеву своему задушевному старому другу Беккеру. «Ни того, ни другого никто больше сделать не может. Если бы мне пришлось до этого протянуть ноги, то никто другой, кроме меня, не смог бы расшифровать рукописи, которые сам Маркс часто не мог после прочесть, а, пожалуй, только его жена, да я. Посоветовавшись с Ленхен, Энгельс решился пригласить переписчика, чтобы диктовать ему лежа. Сверх ожидания дело двинулось быстро вперед. С десяти часов утра до пяти вечера, не отрываясь, он, устроившись поудобнее на диване, читал вслух страницу за страницей, никому недоступные марксовские строки, а писец быстро заносил на бумагу текст. Так день за днем росла стопка аккуратно исписанных, драгоценных листов второго тома. Работать над рукописями по вечерам не представлялось никакой возможности, так как долго разбирать почерк Маркса при искусственном освещении было нельзя без риска ослепнуть. Но и в эти часы Энгельс не расставался с главами «Капитала». Он редактировал переписанное за день. «За «Капиталом» — первое место», — отвечал Энгельс Каутскому на его запросы о других рукописях, которых нетерпеливо ждали в Цюрихе немецкие социал-демократы. Четыре месяца Энгельс не мог писать, редко вставал с постели, работал лежа. Ленхен взяла на себя все дела Фридриха. Она не только стряпала, убирала квартиру, но и отправляла и приносила почту, ведала денежными делами, принимала посетителей. Ежедневно утром являлся переписчик и немедленно приступал к делу. Чем больше времени проходило со дня смерти Маркса, тем яснее становилось, как неизмеримо много потеряло человечество 14 марта 1883 года, когда остановилось сердце гения. Время, как вода, схлынувшая с айсберга, открывала все его величие и мощь, ранее невидимые в пучине. С каждым месяцем Энгельс тосковал сильнее. Когда умирает дорогой человек, лишь постепенно раскрывается подлинный масштаб и значимость того, кого больше нет. Часто Энгельс делился думами со своим однополчанином,